Глава седьмая В раздевалке Жека застал только сержанта Валеру. Тот хмыкнул: «Живой? Поздравляю!» «Спасибо, и тебя тоже», — равнодушно ответил Жека, укладывая шлем в шкаф. Валера уже раздетый, помытал на между его головой и пошел в душ. Когда Жека вылез из скафандра, пришел Пьер, за ним следом Джонни и Ленка. Разговоры отложили на потом, народу много, а душевых кабинок всего четыре. Сержант привел отделение в игровую каюту, как он сказал, скоротать время до обеда. По-настоянию занялись бильярдом. Яр за игрой описал ситуацию в целом. В компании не вернулись из боя пять машин, всего станция потеряла больше сотни. В случае в ближайшее время повторное нападения отбивать его будет практически некому. Военные, конечно, подтягивают силы, но у них же бюрократия, пока ЧВК срочно отзывает заданий своих пилотов. Нарушать контракты, естественно, никто не будет, а вот о продлении придется забыть, и это очень грустно. Хорошие заказчики в космосе пачками не летают. Вообще станция на этот раз легко отделалась. Разрушили две магнитные ловушки и повредили один транспорт у причала. Компания получит финансовую благодарность. Ее засчитают за оплату аренды учебных секторов, ангаров, коммунальных платежей за энергию, вывоз отходов, старт из и всякую такую ерунду. Руководству предстоит еще и побегать по инстанциям за согласованиями. Их лично это не касается, с ними компания рассчитается сразу. Сержантам прибавят очков рейтинги и дней неоплачиваемых отпусков, а кадетам – палы успешности. Ребята по его тону почувствовали, что о сдаче или не сдаче экзамена сейчас лучше не спрашивать. Мрачный он какой-то. Не вернулись пятеро. Всего лишь пятеро. Или аж целых пятеро. Спросить бы кто, но Пьер молчит, ждет чего-то. Вошла девушка с сержантскими нашивками, мрачно застыла у стола. «Но не молчи, Эльза», — попросил Пьер, «что — «что-нибудь известно?» Она сказала ровным тоном, «пока на запрос нет ответа, найдутся сообщат». «А, потерялись те двое из ее звена. Интересно, как они могли потеряться?» – подумал Жека. И кадеты катапультировались, без кривясь», – сказал Пьер. «Скафандры и машины ведь были обычные, без зарядов». Жека, Лена и Джонни ошалело не уставились в глазах один вопрос. «Можно было катапультироваться?» Дали военным запрос ровным проговорила Эльза. «Пока не нашли их самих и черные ящики. Подзывать тебя не в чем». «Ты сама в это веришь?» — угрюмо спросил Пьер. «Точно выпрыгнули сразу после старта. Еще один пример трусости и подлости наемников». Эльза резко развернулась и ушла. Через минуту пришли парни второго звена с Клаусом. Лена привелась лихорадочно рассматривать их лица из олофа олафа и не находила. Пьер не сводил взгляда с коллеги. «Как?» — прошептала Ленка. «Герой!» — глухо заговорил Клаус. Рванул на перехват группы торпед, спровоцировал детонацию. Если бы они дошли до цели, могли жить три уровня отсеков. И на станции должны поставить памятник. А помнить будут тех двоих, Жек и пришла неуместная мысль. Тягостное молчание нарушил приход третьего звена во главе с Яриком, без Валеры. Но Жека ведь видел его в раздевалке. «Кто у вас?» — спросил Джонни. «Иржи и Марек», — вздохнул парень, — уже подходили к магнитной ловушке. Пьер заиграл жеваками. Жеку захлестнула обидой. «Вот Валера, сука, не предупредил». Джон толкнул в плечо. «Давай, бей, твоя очередь!» Жека вспомнил, что они сюда как бы в бильярд поиграть заглянули до обеда. Бойцы расположились за столиками, когда в столовой воролась шумная толпа. Кадета выпустили из ячеек на обед. Кто вернулся из боя с неприступным видом, и не замечали ребяток. Только Жека улыбнулся Джулии в ответ на ее стевожный взгляд. Улыбнулся ласково и все. Нечего тут уставить обнимашки перед Леной. У нее все-таки друг погиб, геройский. За столиком никто не нарушал траурного молчания. Лена чуть улыбнулась, вздохнув, заговорила. «Никого не спасти, никого. Янок, как вас уязли в медблок, душевой порез с глупостями. Он ведь хотел вызвать Янока из-за меня. Вызвал бы, и тот проткнул бы его шпагой. Извините, ребята, мне пришлось». Жека с Джоном не стали ей возражать. Пусть думает, что она решила тогда за всех. — Вот, — потянула она печально, — он же нравился мне за то, что герой, а герой всегда смерть отыщет. Она жалобно всхрипнула, закрыла глаза ладонью. Жека решил, что тему пора менять, только рыдание в им не доставало. А вернулся к Пьеру. — Кстати, о героях. Откуда здесь только вояк? Они все э такие Пьер наградил его удивленным взглядом. — Вы откуда свалились? — На себя посмотри, съездил Джон. Пьер воздвелся на него ласково, заговорил задушевно. «Набью я тебе когда-нибудь рожу, но так и быть не сегодня вздохнул, ты же заметил фрегат. Ладно, объясняю». «Станция эта известна во всем всеми Академия военных пилотов. На весь альянс всего три таких». Джон старательно наморщил лоб, изобразив непонимание. Пьер продолжил объяснение. «Но граждане с 18 лет обязательно с дипломом Сема о среднем образовании поступают сюда учиться на военных пилотов. Экзамены сдают конкурс в среднем пять человек на одно место». Учатся четыре года, каждый год сдают по два раза в год экзамен, на каникулы улетают. Потом сдают выпускные экзамены, и по результатам распределяются войска сначала на стажировку. Через два года сдают экзамен на чин лейтенанта. Джонни старательно загибал пальцы и шевелил губами. Когда сержант умолк, уточнил деловым тоном. «Так от чего говоришь, они все такие дебилы?» «Военные не дебилы», — сурово сказал Пьер, и тон уточнил. «Но не все. Особенно в боевых частях, потом сами убедитесь». а здешние просто кадеты, примерно как вы». «Как мы?» Фрикунжека не смог сдержаться. «Все может быть, — примирительно сказала Лена. Возможно, они после экзаменов умнеют. Должны же после каждого экзамена умнеть, — она вздохнула. Бедняжки. Вот нам повезло, учат недолго, и экзамен всего один, потому что и так умные. Правда, Пьер? «Правда», — сказал он глухо, — скомандовал. «Ладно, умные мои, поели, пойдем делом займемся». На практике из комнаты подготовки не выходили. Я решил, что практики в пространстве звена за день получила достаточно. Смотрели учебные фильмы по материальной части. Жека заставил себя просмотреть порцию фатальных ошибок, проглотил как лекарство. Летали на симуляторе по очереди с другими звеньями, без очереди брали себе в компанию только третьих или десятых. Жека тихонько поглядывал за Ленкой, она ему все больше не нравилась. Поборов уныние, девушка впадала в другую крайность, стала резко язвительной, злой и насмешливой. В виртуальных схватках она довелась не просто победы, унижения противника. Его и Джонни унизить сложно, зато остальные укусили сполна, и ближе к ужину англичанки без стеснения назвали ее «стервой», поляки с чехами «курвой», а она на это издевательски хохотала. Жони тоже поглядывал на нее неодобрительно, но комментировать ее поведение воздержался, видимо, согласился с Жекой, что это временно пройдет. За ужином она снова замкнулась в мрачной задумчивости, а после ужина сразу стало не до переживаний. Жадина объявил, что все дополнительные занятия сегодня отменяются всем собраться на плацу. Кадеты, когда вечер встали по периметру, где их вышел в центр, скомандовал, смирно, заговорил официальным тоном. По результатам отбитого нападения по школе объявлен приказ в части, касающийся вас. Пощить баллами успешности кадетов. Первого звена за уничтожение фрегата Брандера по 200 баллов. За уничтожение штурмовиков и срыв атак противника, еще плюс по 200 баллов. Леон сбила пять вражеских машин, ей за лучший результат среди кадетов, еще плюс 100 баллов. Второго звена за уничтожение штурмовиков и срыв атак противника по 200 баллов. За подвиг Олафа еще плюс по 200 баллов. Третьего звена за уничтожение штурмовиков и срыв атак противника по 200 баллов. Администрация военной академии за помощь в отражении нападений выражает вам устную благодарность. Вольно. Вопросы есть? Сэр, разрешите, поднял руку паренек с другой от Джеки стороны и плаца. Он узнал бойца пятого звена, его товарищ стоял рядом. Жека усмехнулся. Нашлись. Дитриха вернулся к нему, тот продолжил. А когда снимут ошейники, сэр? После экзамена, ответил Дитриха. «Но как же так, сэр?» — спросил его приятель. «Мы вернулись из боя против настоящих врагов. Разве ты не экзамен, сэр?» «Нет», — только и сказал инструктор. «То есть ты знал?» — крикнул первый. «Ты знал и послал нас сбой? «Да», — подтвердил Дитрих. «И ты нам сейчас спокойно это говоришь?» — зарол второй и вышел из строя. Гнида швабская выразился первый и тоже шагнул вперед. «Назад!» — полголоса бросил Дитрих. «На место!» Парни продолжали приближаться к нему, выкикивая что-то на родном языке. Дитрих невозмутимо ждал продолжения. Подойдя на два шага, парни бросились на инструктора. Он пропал. Жека моргнул и увидел его немного в стороне. На полу неподвижные и молча лежали скандалисты. Детих обернулся к Жеке. Первое звено и Блюм убрать. Что убрать, куда сообразили без уточнений. Жека взял одного подмышки и понял, что паренек-то не просто без сознания. Встретился с обалдевшим взглядом Блюма. Тот как раз поднимал подмышки второго. Он же мог вырубить их через обруч, не Жека, пока тащили трупы в медблок. Когда вернулись, и их стеком указал на место в строю. Кадеты дружно рубили стоевым. В квадрате старательно тянули ногу первые трое счастливчиков. На первом же круге вспомнились все ощущения стоевой подготовки. Мастер лениво потекли вокруг вопросов, что это было и что оно могло бы означать.